Белый верблюд. Читает Борис Моргунов. Неприятности у командира отделения Васи Соколова начались с самого утра. Приняв при заступлении на вахту спасательную шлюпку, отведя команду на пост, проверив наличие пригонку спасательных нагрудников, Вася только что начал поверку знаний гребцами своих обязанностей как рассыльный позвал его к помощнику вахтенного командира. «А где он?» – небрежно спросил Вася, потянувшись. «На верхней, у левого носового каземата», – протараторил рассыльный на ходу и исчез. Вася подтянул ремень, поправил бескозырку и гоголем сгрохал по трапу со спардека на верхнюю палубу. Вдоль левого борта стояли в строю стажёры-механики, и старший помощник разговаривал с ними, прохаживаясь вдоль шеренги. Вася бурий промчался между Старпомом и Строем и уже готовился завернуть за вентилятор, но окрик Старпома вернул его назад. «Скажите, старшина Соколов?» спросил Старпом, поднимаясь на носки. Он был мал ростом и при служебных разговорах старался казаться выше. Кто вас обучал вежливости и правилам поведения на палубе? Тон То у старпома был ехидный и не предвещал доброго, а Вася не мог понять, в чем его проступок, и потому ответил коротко и сухо: «Я сам, товарищ капитан-лейтенант». Прискорбно сказал старпом, покачав головой: «Скажите самому себе, что у вас был плохой учитель». Вы видите, что я разговариваю со строем и влезаете, как клин между мною и шеренгой. Могли обойти, чтобы этого больше не было. Можете быть свободным». Вася из подловья взглянул на механиков, и их молодые лица цвели недвусмысленным и обидным для Васи смешком. Соколов сделал поворот налево с подчеркнутой отчетливостью классного строевика, строго посмотрел на механиков и с независимым видом отправился дальше. Выговоров и замечаний он терпеть не мог и расстроился. Но не успел еще успокоиться и забыть происшествие, как последовала новая беда. После выхода с рейда «Когда соединение занималось эволюциями, с ходового мостика крейсера мелькнул в воздухе темный комок. Раздался чей-то крик «Человек за бортом!» и сразу звонко ударил выстрел дежурной зенитки. Вася, подремувший на солнышке, облокотя спиной блоки Баркаса, молниеносно вскочил, и ринулся в висящую на балках спасательную шестерку. За ним вскочили двое грибцов готовить шестерку к спуску. Помощник вахтенного командира, дежурный боцман и подвахтенные смены взбегали на спардек, становясь на талии. Минуту спустя шлюпка уже была на воде, На золотящей царябе за кормой крейсера плясал буёк с флажком, и грибцы, краснея от натуги, закусив губы, наваливались на весла. Подобрав с воды буёк и сброшенную вместо упавшего за борт койку, Вася победоносно подвел шестерку под талий. Когда ее подняли и завалили шлюпбалки, с мостика пришло приказание Командиру спасательной шлюпки явиться к командиру корабля Вася побежал на мостик с радостным предчувствием После утреннего конфуза приятно было получить похвалу от командира корабля А в похвале Вася не сомневался Маневр прошел отлично Шлюпка со спасенным Была поднята на борт Через шесть с половиной минут После отвала Пусть кто-нибудь попробует справиться быстрее Запыхавшийся Вася Сияя взбежал на ходовой мостик Народа тут было немало. Командир корабля, вахтенный командир, штурман, сигнальщики. И все смотрели на Васю Соколова. Вася поднес руку к виску. Командир корабля вежливо ответил на приветствие. И, опустив руку, неожиданно сурово спросил Васю. Вам говорили, что нужно делать, когда шлюпка спускается на воду на ходу корабля? «Да, товарищ капитан второго ранга», недоуменно ответил Вася. «Незаметно, чтобы вы это усвоили. Вы командир шлюпки. Во время спуска куда нужно смотреть? Вперед, по походному концу. А вы куда смотрели? Назад на буёк. А пока вы занимались этим глазением, шлюпку могло разнести. Зачем вы должны следить в основном?» «Пока походный конец не отдан, шлюпку нужно держать строго параллельно борту корабля. Если зевнете, ее либо прижмет кормой к корпусу и раскрошит, либо победет носом от корабля, поставит лагом к волне и опрокинет. Нужно уметь маневр делать четко и с любовью. Раз вы сели старшиной на шлюпку, вы на ней полный хозяин. Стенька разен. Понятно?» Понятно, совсем упавшим голосом прохрипел Вася, избегая смотреть на окружающих. Потом, за какую банку у вас был закреплен походный конец? За первую, товарищ капитан второго ранга, сказал Вася. Врать не нужно. За вторую сам видел. Хорошо вас на малом ходу спустили а на среднем завертела бы каруселью и со всей командой подкиль к чертовой бабушке. Идите и отучитесь от вранья. Сигнальщики откровенно хмыкали. Удар попал в больное место. Васина привычка фантазировать и подвирать была известна кораблю, и не раз подводила Вася под насмешки товарищей неприятности, Но избавиться от нее Вася никак не мог. Воображение у него было неудержимое и поэтическое. Получив урок от командира корабля, Вася совсем насупился. После возвращения из похода он мрачно переоделся в чистое платье, собираясь на берег. В семнадцать часов отпускным разрешили посадку в катер. Вася вышел на берег и быстро отделился от веселой гурьбы товарищей. Ему не хотелось гулять со всеми, еще свежо было ощущение двукратного позора. Он решил зайти в парк, пострелять в тире. Он был отличным стрелком и очень любил показывать свое искусство, особенно перед девушками. Кроме того, ему просто нравилась самая обстановка Тира, несколько таинственная. Пышные декорации тропического леса на задней стене и уродливые фигуры мишени, которые от попаданий пуль не умирали, а наоборот оживали, треща, кувыркаясь, распадаясь. Все это было чрезвычайно привлекательно». Вася поздоровался с заведующим Тиром, как со старым знакомым, и тот протянул ему мелкокалиберную винтовку. Вася уперся локтями в прилавок, повел стволом и оставил черную точку на белом кружке в центре большой размалеванной жестяной розы на длинном зеленом стебле. При попадании металлические лепестки со звоном раскрывались, и из них выглядывала головка блондинки». Он плавно нажал курок, роза зазвенела лепестками, и блондинка приветливо улыбнулась. Заведующий тиром ударом по голове загнал блондинку снова внутрь мишени. Вася выстрелил во второй раз. Блондинка опять выскочила. Так повторялось пять раз. Потом Вася перенес огонь на шарик, танцующий в струйке фонтана, «И еще пять раз подряд сбил его!» «Любопытные, зашедшие поглазеть на стрельбу, восхищенно перешептывались!» «Вася обернулся!» «Рядом стояла девушка!» «Хорошо, стреляйте!» «Сказала она, и голос ее был мягок и нежен, как песня!» «Служу Советскому Союзу», – растерянно ответил Вася, словно похвала девушки была похвалой командира. Они взглянули друг на друга и засмеялись. Пять минут спустя они уже гуляли вместе по аллее и болтали, будто были давно знакомы. Он уже выяснил, что его спутницу зовут Лёлей и что она направляется в сад металлистов на танцевальную площадку хотите пойти со мной?» – предложила Лёля. «Я одна, и мне будет с вами веселей. Я с большим удовольствием погуляла бы здесь, такой чудесный вечер, но мне нужно повидать брата». Вася немедленно выразил согласие сопровождать свою новую приятельницу хоть на Северный полюс. В саду металлистов было людно и шумно. Джаз гремел металлом, кружились пары, Вася пригласил спутницу на один танец, потом на другой. Он обнимал тонкую упругую талию дамы, и Тая смотрел в синюю глубину ее глаз. Через полчаса он понял, что влюблен навсегда. В перерыве между танцами они присели в укромном уголке, Разговор был пустяковый, скользящий поверху, обычный. Всегдашний разговор только что познакомившихся людей, основным качеством которых является молодость и беззаботность. Но Васе хотелось, чтобы разговор стал значительным, чтобы эта особенная, сказочная девушка, неожиданно воплотившаяся мечта, поняла сразу, что и он... Вася Соколов необыкновенный краснофлотец в каких сотни на каждом корабле, а совсем исключительный, интересный, смелый, талантливый. Вася начал рассказывать разные яркие эпизоды из морской жизни. Сначала он говорил о них вообще, как о случившихся с другими людьми, но постепенно страсть к фантазии и творческий темперамент Увлекли его, и героем самых интересных и необыкновенных случаев начал становиться он сам. Лёля слушала с интересом, звонко хохотала в смешных местах и испуганно расширяла зрачки, когда рассказ шёл об опасностях и трудностях морского дела. И Вася увлекался всё больше и больше. «Это что?» – сказал он небрежно, когда Лёля вскрикнула от изумления и волнения, представив себя, как Вася на полном ходу крейсера перепрыгнул с полубака на бочку, чтобы закрепить конец. «В нашем деле всегда нужно быть находчивым. Из всякого положения нужно сразу выйти. Вот, например, какая штука была в прошлом году, когда наша подводная лодка из заграничного похода шла». А вы разве подводник? спросила Лёля. У вас ведь на ленточке написано Чипаев, а Чипаев ведь крейсер, а не подводная лодка. Ну да, сказал Вася, не смутившись. Сейчас я на Чипаеве, а в прошлом году был на подводной лодке. Меня, понимаете, начальство ценит. Все командиры к себе требуют. Так вот, в прошлом году пошли мы в заграничный поход в Стамбул. Ну, знаете, как это в дипломатии говорится, дружественный визит и всякое такое. Пришли в Стамбул, неделю погуляли. На берегу, понимаете, такая красота, не расскажешь. Кипарисы, дворцы, базары, всякие турчанки, очень интересные. Посреди Босфора башня стоит. Туда в прежнее время Каждую ночь какой-то влюбленный Забыл, как его звали К своей милой плавал По шести кабельтов в один конец Ну, и однажды, конечно Потонул от усталости Ну и много еще кучу Ну, приходит Час домой возвращаться Уже все на лодке Дизеля грохочут Якорь сейчас подымать А тут вдруг Подходит баржа И на барже какой-то турецкий деятель из правительства, значит, и с ним наш консул. И на барже глядим необыкновенный верблюд, белый. И тут консул говорит нашему командиру, что это чрезвычайно редкое зоологическое явление природы. Я никогда не слыхала о белых верблюдах, заметила Лёля. Удивленно взглянув на Скаловой, и пожав плечами. «Это какая-то сказка? Ерунда!» «Сказка?» – возмутился Вася. «Какая может быть сказка?» «И что такое сказка?» – спросил он вдруг, придвигаясь к соседке и снова заглядывая в ее синие глаза. «Мало ли что в жизни бывает! Вот вы, например...» С виду просто девушка, а для меня сказка. Васина собеседница покраснела и нахмурилась. Продолжайте лучше про верблюда, сух, сказала она, видимо, недовольная Васином лирическим порывом. Да, так значит, про верблюда Вася сделал вид, что не заметила недовольства девушки. Подлинный белый верблюд. И шерсть на нем завитая, как у барашка. Консул объяснял, что такие верблюды раньше при магометанском режиме за святых шли. Ну и выходит, значит, что турецкий народ советскому народу этого верблюда в подарок дает для зоологического сада в научных видах, и чтобы мы этого верблюда отвезли. Командир наш, конечно, в бутылку, я говорю, такого не могу. «Где это видно на военных кораблях верблюдов возить, а на подводной лодке и вовсе не годится». Но только консул ему на ухо тихонько объявляет, «Невозможно вам противиться, потому что это ответственное задание. И у турков такой обычай, что от их подарков отказываться нельзя, иначе будет смертельная обида и международные последствия». И вы за такие последствия отвечать будете. Командир задумался. А я тут же на мостике под него стою. Он меня и спрашивает. Ты как на этот счет думаешь, товарищ Соколов? Что с ним делать? Еще так всяк на палубу его можно взгромоздить. Но только у меня боевое задание подойти к базе скрытно, под перископом. Отменить задание я не могу. А как с верблюдом под перископом идти? Утопим ведь? Я подумал немного и говорю Можно, товарищ старший лейтенант Шея у этой твари вполне длинная Пришвартуем его мордой до перископа И тогда, если погружаться, то будем командовать погружение на глубину верблюда Морда поверху и останется Командир даже просветлел Толковый, Говорит, ты парень, Соколов, спасибо за службу. Так и сделал. Весь переход благополучно прошли. Только в самой базе чуть недоразумений не вышло. Погрузились, значит, на глубину верблюда и идем по форватеру, А навстречу нам торпедный катер. Как они увидели верблюжью харю над водой. Поворот 16 румбов и в гавань и докладывает в штаб небывалое явление неизвестный морской змей под перископом. Конечно, сразу пробили боевую тревогу, большое волнение пошло. Но тут мы поднялись в крейсерское положение и все объяснилось. Ну, ну и что же дальше было, спросил Леля, сдерживая смех. А ничего особенного. Верблюда в Москву отправили, а я... Благодарность получил, скромно заметил Вася, опуская глаза. Действительно замечательный случай, смеясь сказала Лёля, и вдруг поднялась. Вы меня простите, но, кажется, я увидала брата. Я сейчас пройду к нему, а вас попрошу, если вас не затруднит, принести мне из буфета эскимо. Тут неимоверно жарко. В один момент Уверил Вася И со всех ног кинулся в буфет У стойки была большая очередь Проталкиваясь вперед Не обращая внимания на шипения И протесты ожидающих Вася добрался до буфетчицы Взял пять палочек из кимо И гордо отправился обратно Но подойдя к тому месту Где он сидел с Лёлей Он остановился и холодная дрожь прошла по его спине. Лёля смеялась, положив руку на плечо невысокого капитан лейтенанта в котором Вася, к своему ужасу, узнал собственного старпома. И девушка, и старпом стояли спинами к Васе, и пока не замечали его, Лёля, смеясь, говорила моряку, И то, что она говорила, резануло Васю ножом. Понимаешь, Петя, такого враля я в жизни не видал. И он у тебя на Чапаеве сказал, что фамилия его Соколов. Сейчас я тебе его представлю. Вася начал пятиться обратно, съеживаясь и бледнее, Старпом расхохотался в свою очередь. Соколов, ну ясно. Отличный краснофлотец, толковый, дельный парень. Но брехун каких мало. Ладно, сейчас я устрою ему погружение на глубину верблюда. Где он? Старпом повернулся, но Васе уже и след простыл. Только на полу лежали раскатившиеся палочки из кимо, брошенные Васей в поспешном бегстве. А сам Вася, нахлобучив фуражку на нос, несся по улице, как рысак, боясь оглянуться. Ночь он проспал плохо, а утром, едва вышел на палубу, как был встречен хором нежданных приветствий. «А, белый верблюд! Сделай милость, Вася! Погрузись на свою глубину!» Васина тайна стала известна всему кораблю. Две недели Вася не находил покоя. Даже в стенновке был изображен белый верблюд с Васиным лицом, привязанный к перископу и рассекающей волны. Вася похудел, загрустил, но врать с этих пор перестал, как рукой сняло. Об истории с белым верблюдом на корабле забыли, и только когда Вася съезжает на берег и приходит домой, жена, сияя синими глазами, встречает его. «Верблюдик! Белый верблюдик пришел!» В исполнении Бориса Моргунова прозвучал рассказ Бориса Лавренева «Белый верблюд».